Глава тридцать в а Коридор снова идет вниз, поворачивая влево. Сюда я раньше спускался только один раз, когда осматривал вещи проваленыша. Хорошо, что лейтенант знает это место досконально и четко сориентировал нас, куда идти. Правда, заодно он подкинул нам еще одну задачку: там, если чуть дальше пройти, будет поворот на право. В этом коридоре санчасть, и там еще оставались наши раненые. х р е н а с е и сколько их там? Человек шесть. Ходячие не все, трое тяжелых, остальные. В общем, далеко не уйдут. а х р е н а с о в е т ь Ладно, товарищ лейтенант, с немцами разберемся, посмотрим, что тут сделать можно будет. Еще метров десять, тут уже осторожненько надо. Узел связи совсем рядом. Смею надеяться, что немцы еще не начали обзвон своих постов. Черт их тут знает, с какой регулярностью они это делают. Во всяком случае, мешкать не следует. Еще поворот. Запах дыма. Тоже курильщики собрались. Странно. В узле связи вроде бы хорошая вентиляция работает. Там ведь не один человек сидеть должен. Так что уж что что, а нормальную вытяжку просто обязаны были бы организовать. Или она сейчас просто не включена. Проходим мимо очередного поста в коридоре. Тут такие стеночки с а м б р а з у р а м и которые перекрывают весь тоннель, частенько попадаются. Было бы у фрицев народу побольше, черт а с два мы бы тут прошли. Развилка. Нам налево, в правый ход к казармам. Там делать пока нечего. Оставляю ребят на развилке, а сам сворачиваю в нужную сторону. До двери остается всего шагов десять. Она закрыта, но не з а д р а е н а Рукоятки з а д р а й к и стоят в вертикальном положении. Стандартная для всех здешних помещений дверная амбразура тоже закрыта б р о н е з а с л о н к о й Достаю второй пистолет. р а с п о л о ж е н и е и планировки данной комнаты я не знаю. Где там могут сидеть мои оппоненты тоже неизвестно. Ладно, будем работать в слепую. Как п р и о с в о б о ж д е н и и заложников. Хотя откровенно говоря, тут освобождать пока что некого. Сзади вдруг бухает дверь, слышны шаги по коридору, и тут же короткой очередью откликается на все это пулемет. Грохот его прокатывается по бетонной кише к прохода и отдается эхом во всех его закоулочках. Что за хрень? Но так или иначе у меня есть своя задача, и никто ее не отменял. Прыжок к двери, рывком ее на себя и кубарем через порог. б з ы н ь а металлический косяк звякает пуля. Очнулись ребятки, готовы воевать? Стреляю на звук и з обоих стволов сразу. В ответ гремят выстрелы. Не попал. Вот он, оппонент. б ы с т р о й тень ю м е л ь к а е т в прыжке над длинным столом, долговязая фигура. Один. А где второй? Впрочем, черт с ним, мне пока этого хватит. Пытаюсь достать прогунапулей. Неудачно. Он оказывается более проворным, нежели я ожидал. Ответными выстрелами над моей головой стрелок разносит какой-то агрегат, и сверху летят осколки стекла. Однако же и здоров он стрелять. У него что, бесконечные патроны, как в компьютерной игре? Одну обойму он уже как минимум расстрелял, а я даже не засек момента, когда он перезаряжался. Ловкий парень. А если вот так он сидит за какой-то тумбочкой и стреляет оттуда? Тумбочка это сооружение можно назвать лишь с большой натяжкой. Она вся железная и, скорее всего, набита всевозможной аппаратурой. Укрытие в принципе не АХТИ, но искать другого у него просто времени не было. Интересно. пули ее пробьет, сзади в коридоре бахают одиночные выстрелы и снова оживает пулемет. Это еще что за фокусы? С кем там воюют? И надолго это у них? Но все снова затихает. Ладно, хрен с ними. Там парни мои, судя по скорости их реакции на огонь противника, еще целы и просто так их не схарчить. Займемся пока нашим оппонентом. Стреляю в тумбочку и слышу, как внутри нее что-то с хрустом разлетается на кусочки. но пробить ее, как я и предполагал, не получается. Оппонент мой живо откликается на мою полезную инициативу и в ы п у щ е н н ы й им пули извякает об металл где-то в стороне. Ага, он меня не видит и выглядывать не хочет. И про патроны вспомнил, уже не п о л и т так часто. Ну и ладненько. В темпе меняю магазины у обоих пистолетов, сую з а п о я с один из Маузеров и вместо него вооружаюсь Браунингом. То, что надо. Патрон мощный. Бахает он внушительно, самый с м а к для данного помещения. Вот эту его особенность мы и используем. У нас это упражнение называлось пощекотать уши. Название старое, как и само упражнение, еще со с м е р ш е в с к и х времен известное, но тем не менее весьма эффективное. Скакиваю на ноги, выстрел. Пуля проходит в притирку к л е в о й с т е н к е тумбочки. Выстрел. То же самое происходит и с правой стенкой. Жутковато там ему сейчас. Стреляю поочередно из двух пистолетов. Вы спросите меня, за каким хреном все это надо б н о Ведь таким Макаром ничего с ним сделать не выйдет. Правильно, а я и не собираюсь. Но вот когда мимо вашей головы или задницы кому что дороже с неприятным в и з г о м летает свинец, логическое мышление как-то подтормаживает. А Вместе с выстрелами я незаметно продвигаюсь вперед вбок. Выстрел, шаг, еще выстрел, еще шаг. За грохотом пистолетов шаги совершенно не слышны. Дистанция тут короткая, мое местоположение по звукам стрельбы не срисовать. д а и э х о здорово мешает, тянет меня, падает в бок, и оппонент ее не видит. Пусть себе думает, что противник стреляет просто от злости и со страха, и пусть ждет, когда я все патроны расстреляю. Тут-то он себя и покажет во всей красе. Здесь ведь что главное: выдержать точку попадания. Поскольку я смещаюсь вправо. Левая стенка тумбочки постепенно пропадает из моего поля зрения. Стрелять по видимой зоне значит показать противнику свое смещение относительно прежней позиции. Он не л о п у х и быстро это просечет. Кисло станет уже мне. Поэтому стреляю по памяти, по н е в и д и м о й мне уже точке. Соответственно и правый пистолет корректирую. Его пули тоже должны попадать по старому месту. Шаг, еще один. В о б о й м а х осталось менее половины. Выстрел, выстрел. Выстрел, вот он. Самого злодея не вижу, но хорошо видна его нога, правая. Он сидит, судя по ее положению, спиной к тумбочке, на корточках, готов вскочить в любую минуту. А вот те хрен. Щелчок, осечка. Браунинг вдруг замолчал. Что за хрень? Шевельнулась нога оппонента. Разжимаю руку и пистолет л я з г а е т об пол. Скользящее движение рук, перехват и Маузер посылает пулю уже из правой руки. Есть. Попадание пули бросает клиента на пол, и теперь он уже хорошо виден весь. На! Вторая пуля в бедро, третья в плечо. Оппонент р о н я е т свой пистолет. Все, весь боезапас. И кто это такой? к и в а ю в сторону лежащего на полу стрелка, это командир группы десантников, отвечает д е м е н присев на корточки и разглядев лицо моего оппонента. Ага, стало быть Галпман Рольф. Нечего сказать, хорошо подготовленный товарищ. Бегал и прыгал очень даже нехило, хотя это ему не особенно помогло. А у вас там в коридоре что за шум тарарам был? Нафиг было из пулеметов-то долбить? У всех же пистолеты есть. Лейтенант мрачнеет. Тут такое дело. В общем, вам лучше самому посмотреть. Что там еще стреслось? Темнит что-то, д е м и н Оставляю на его п о п е ч е н и е бессознательного стрелка и выхожу в коридор. п у т и осматриваю Браунинг, что там с ним приключилось? Ничего особенного, обыкновенная осечка. Надо полагать, патрон некачественный попался. Бывает. Хотя в данном случае это могло стоить мне головы. На ходу перезаряжаю пистолеты. п о р ы в ш и с ь в кармане, заново набиваю опустевшие магазины. Ничего еще не кончилось, так что оружие надо держать наготове. з а в о р а ч и в а ю за угол. На полу Осанович. Ватник лежит на полу, л е в а я рукав г и м н а с т е р к е у него р а з о д р а н и л а ц и с б и н т у е т ему руку. Чуть дальше по коридору толпятся все остальные. Я чуть не м а т е р ю с ь во весь голос. Мать их за ногу! Стоило мне глотку драть, объяснять порядок построения и передвижения. Они тут столпились как стадо баранов, одной очереди хватит, чтобы всех сразу положить. Не сдержавшись, я вслух высказываю все то, что я думаю об этой толпе по недоразумению изображающих из себя бойцов Красной Армии. Должно быть, т е р а д а моя была в достаточной степени эмоциональной и выразительной, поскольку бойцы, смущенно потупившись, начали разбредаться в некое подобие правильного построения. с т о я в ш и й впереди капитан оборачивается. Подойдите, пожалуйста, сюда, товарищ Котов. Подхожу к нему. Посмотрите. Кивает он и отступает в сторону. На полу лежат несколько тел. п е р е д н и й в уже привычном комбинезоне десантника. Следующий в нашей красноармейской форме. Еще один в десантном комбинезоне. Четвертый одет совсем по-другому. На нем пятнистый костюм разведчика. Помню, такие они в самом начале войны были введены для обмундирования разведчиков и диверсантов. н у и что у нас тут? Спрашиваю я у капитана. Вот эти, кивает он на тела, одетые в десантные комбинезоны, несли бойца. Он указывает на тело человека, одетого в обычную армейскую форму. Они вышли из-за угла совершенно неожиданно. А с а н о в и ч увидел их, но поскольку они несли, как он подумал, раненого, то п р о м е д л и л с открытием огня, боялся поразить своего, и только когда они бросили тело на пол, он начал стрелять. Этих двоих он скосил практически сразу же. Они даже за оружие толком схватиться не успели. А этот вот, кивает он на тело в камуфляже, выскочил уже позже и сразу же выстрелил, попало с а н о в и ч у в руку. Еще повезло, что не слишком серьезно. Так, в скользяк задело. Ответом огнем убили и его. А этот кто такой? Показываю на тело в форме. Его что, тоже мы завалили? Нет, у него ножевое ранение. Судя по состоянию тела, его убили уже достаточно давно. Эти двое, по-видимому, вносили тело на улицу. Мать твою, не уж то. Матерюсь сквозь зубы и бегу дальше по коридору. Слышно, как за спиной топает сапогами капитан. Вот и нужная дверь. Она приоткрыта, внутри горит свет. С размаху бью ногой по двери и сжимая в обеих руках пистолет и врываюсь в помещение. Это госпиталь. Во всяком случае, именно так описывал его д е м е н Несколько кроватей, большинство из них никем не занято. Разобрано только две. А на полу в рядок выложено несколько тел в военной форме. Все, сюда мы опоздали. У двоих нахожу свежие пулевые ранения, остальных, судя по всему, добили ножами. Опоздали мы, товарищ капитан. Вижу, он стоит в дверях, о п е р ш и с ь о косяк. Да, похоже, что так. Значит, внизу на посту никого нет. Сразу видно, профессионал. Несмотря на все эмоции, моментально прокачал ситуацию. Скорее всего, так оно и есть, товарищ капитан. Лейтенант называл такое количество гостей, да и пленный подтвердил эти сведения. Ладно, товарищ капитан, пойдемте назад. Здесь нам делать уже нечего. Вернувшись на место, обнаруживаю стоящий на развилке пост, а все остальные уже прошли в помещение с телефонным коммутатором. После краткого вразумления народ разбегается по местам. Двоих отправляю к верхним пулеметам, двоих в подвал и двоих к месту нашего входа. Черт его знает, когда т а м у немцев в подкрепление подойдет. Может уже сейчас в темпе п о л е с утопают. Сколько мы здесь будем ковыряться, одному Богу в е д о м о а прикрыть свою задницу никогда лишним не будет. Пока мы занимались насущными вопросами, пришел в себя и незадачливый стрелок. Несмотря на переполнявшие ребят эмоции, его уже тоже кто-то перевязал, присаживаясь на корточки перед лежащим на полу немцем. г а у т м а н Рольф, вы меня слышите? Он смотрит на меня мутным взглядом. Да, кто вы такой? Человек, от которого зависит ваша жизнь, от того, как вы ответите на мои вопросы, зависит, сколь долго вы задержитесь на этом свете. Я понятно объясняю. Вполне. Что вы хотите знать? Как скоро подойдет к вам подкрепление? А оно уже здесь. В лесу стоят посты, блокирующие район монастыря. Никто не сможет никуда отсюда уйти. Вас никто не выпустит. В самое ближайшее время сюда подойдут еще части. Так что ваше сопротивление лишено всякого смысла. Бункер таким количеством людей не удержать. Наилучшим выходом будет сдача в плен. Тогда есть хоть какие-то шансы. Это вот такие шансы вы имеете в виду? Кивая в сторону коридора, Рольф морщится. Они были безнадежны. Врешь! Вклинивается в разговор д е м и н Поскольку наш разговор с Рольфом шел на русском языке, его смысл хорошо понимали все окружающие. Я сам заходил в медблок еще позавчера. Трое из них могли ходить. Дело шло на поправку. Кто дал приказ об убийстве раненых? спрашиваю Галтмана. Оберлейтенант. Это тот тип, что в камуфляже? Да, это он. Свои им прикидывался. Снова влезает в разговор лейтенант. Вместе с ними рядом лежал. В одной комнате. Один врач их всех лечил. С одного котла со всеми ел. И так вот легко. о б е р л е й т е н а н т говорите, приказал. Каким-то нехорошим голосом говорит капитан. А вы как старший п о з в а н и ю Этот приказ выполнили? Не стыкуется что-то. У меня нет никакого другого объяснения, говорит Рольф. Вы можете мне верить или не верить, все равно. Лучше подумайте о своей судьбе. Скоро здесь будут наши солдаты, и у вас останется только два пути: остаться живыми или умереть. У меня редко, когда наступало состояние полного озверения. Но вот сейчас я поймал себя на мысли, что очень хочу оторвать г а л п м а н у башку. Он совершенно очевидно врал и даже не пытался это особенно скрывать. То, что он нам сказал о подходе подкреплений, скорее всего, было правдой, а вот относительно приказа о расстреле раненых на сто процентов я был уверен в том, что это был его приказ. о г л я д ы в а я с ь на капитана, похоже, что обуревающие меня чувства нашли отклик в его душе. Вот что, товарищ лейтенант, говорю я д е м и н у Погибшие были вашими бойцами, вам и решать. А что до меня касаемо, то я прямо сейчас своими руками ему шею свернул. Надеюсь, товарищ капитан тоже понимает мои чувства. Извините, но я выйду. Не хочу в одной комнате с этим негодяем находиться. Вы не солдат, Рольф, вы палач. Поднимаюсь и выхожу в коридор. За спиной звук шагов, меня догоняет Ребинин. Покурим в коридоре, Котов. Курите, товарищ капитан. Я-то не курящий, но привык, когда люди курят.